Глава 7. Румяный геноцид. Так что ещё ужасного натворили эти дерьмократы, свергнувшие на парус мировым империализмом добрый и доверчивый социализм? У них же наверняка руки по локоть в крови. Дайте-ка вспомнить, в каких ещё зверствах любят обвинять спасители отечества, помимо развала такой хорошей империи. В геноциде. Точно-точно. Тема такая. Сразу после кончины СССР люди от огорчения перестали размножаться и вообще стали в знак протеста мереть как мухи. Эту байку я слышу уже лет десять. Эту байку я слышал от сытых краснощеких депутатов. Эту байку я слышал от демократов, которые грустно вздыхая и кивая повинной головой, не могли говорили, что, наверное, без этой ужасной жертвы невозможно было проводить реформы. Эту байку я слышал от занудного комара по фамилии Минкин, который во время нашей исторической беседы прожужжал мне про сей кошмарик все уши. И я тогда, честно говоря, даже не думал проверять эту страшилку, полагая, ну раз все говорят, наверное, знают, о чём говорят. Наверное, и вправду реформы так ударили по народу, что он стал вымирать. Об этом же везде пишут. И вот главный наш плакальщик по социализму Карамурза страдает потому, что по его словам, вместо СССР возник патологический, несовместимый с длительной жизнью режим, при котором не рождаются дети и вымирают люди среднего возраста. Режим возник, оказывается, несовместимый с жизнью. Запомним. Вот и информационное агентство сообщает. Российские учёные раскрыли причину высокой смертности среди россиян. Как рассказал председатель секции экономики Российской академии наук Дмитрий Львов, причина это скрыта в психоэмоциональном стрессе, вызванном экономическими потрясениями 90-х годов а также непопулярными реформами нынешнего правительства. Какой хороший человек, однако, вышел и рассказал людям всё как есть, не стал ничего скрывать. Оказывается, это психоэмоциональный стресс и непопулярные реформы, накормившие народ, виноваты во всём. Не надо было лишать людей талонов и очередей. А вот ещё одно сообщение. Почему обратите внимание После массовых гипнотических сеансов экстрасенсов в 10 раз повысилась смертность в России в 90-х годах. Отдельные случаи выздоровления после сеанса гипноза выставлялись сатаной как реклама положительного эффекта гипноза на организм человека. В целом же демографическое прореживание в России было необходимо Сатане для того, чтобы наводнить своими племенами опустошённые жизненные пространства. Поняли теперь, куда ведут страну демократы и какими племенами они хотят тут всё заселить? Но самое главное власть в стране, и законодательная, и исполнительная, тоже была заморочена этим мифом о высокой смертности россиян от демократии. Возьмем, скажем, доклад Комиссии по вопросам женщин, семьи и демографии при президенте Российской Федерации. О современном состоянии смертности населения Российской Федерации от 4 февраля 1997 года. Цитирую сей замечательный документ. «Цель доклада – информирование президента Российской Федерации о руководителей высших органов власти и управления Российской Федерации и субъектов Российской Федерации о беспрецедентном росте смертности населения России в девяностые годы. Беспрецедентном. Слышите? Не было такой смертности ещё никогда в России ни от чумы, ни от смутного времени, ни от голода и репрессий. Однако стоит только взять в руки ни рукопись клекушествующего идиота, ни конспект профессионального болельщика за народ-депутата, а нормальные научные работы по демографии, как смерть отступает практически полностью. Что касаемо детской смертности, то она как подскочила чуть-чуть в самом начале переходного периода, так и обратно заскочила. Сегодня младенческая смертность у нас даже ниже, чем в благословенном СССР в лучшие его годы. Нынче в России умирает примерно 18 младенчиков в возрасте до года на тысячу рожденных. А в СССР, по данным на 1985 год, этих младенчиков умирало 26 младенчиков. А вот относительно смертности взрослых, из-за которой демократы были вынуждены все 10 лет посыпать голову пеплом покаяния, то мало кому известный информационный бюллетень Центра демографии Института народохозяйственного прогнозирования в мае 2000 года спокойно констатирует, что видимый скачок смертности в начале 90-х, совпавший с началом реформ, Есть простое последствие Горбачёвского сухого закона и последующего талона водочного дефицита. Народ стал меньше пить и потому меньше умирать. На графике смертности в 80-х годах кривая резко проваливается вниз. Но потом, когда обстановка на рынке спиртного нормализовалась, дорвавшиеся до вододельной бутылки опущенцы налеггли на беленькую с новыми силами. Поэтому в начале 90-х к тем, кто и должен был умереть от водки по плану, прибавились те, кто не доумер во второй половине 80-х. Вот и весь кошмар с ценой реформ. Есть ещё такая шутка, как ожидаемая продолжительность жизни. Это расчётный чисто теоретический показатель. Он у нас тоже якобы снизился. Прекрасный повод поговорить о геноциде. Разберёмся однако, почему же этот показатель упал. А всё дело в том, что при расчёте ожидаемой продолжительности жизни используется показатель текущей фактической смертности населения. Откуда он берётся? Да просто учитываются все, кто умирает, вне зависимости от гражданства и условий проживания. Умер человек его учли. А кто был этот человек россиянин или нет? Ведь в России живут и работают десятки миллионов нелегальных и легальных гастарбайтеров, которых как магнитом привлекает сюда высокий уровень жизни. Так вот, в 2003 году группа столичных демографов провела эксперимент. От общего числа умерших они отделили нерезидентов, то есть не граждан России. И что же выяснилось? Среди людей умерших до 34 лет 30 составляли не граждане, а статистика смертности учла их как граждан. Среди людей в зрелом возрасте доля неграждан составила около 10%, и если очистить статистику от этой чужой ошибки, получится, что продолжительность жизни наших сограждан сейчас выше, чем в благословенном СССР. И год от года она растёт. Но ведь нация русская всё равно вымирает. Ни на минуту не успокаиваются идейные социалисты, патриоты, русофилы и русопяты. Каждый год Россия теряет почти по миллиону человек. Это правда. Но к демократии и реформам сей феномен не имеет никакого отношения. Этот процесс имеет отношение к урбанизации, и начался он не в 90-х годах, а на 40 лет раньше, при глубоком социализме. Существует в демографии так называемый нетто-коэффициент воспроизводства населения. Это число девочек, которые рождаются у одной матери и доживают до репродуктивного возраста. Если коэффициент выше единицы, значит население растет. Если он равен единице, имеет место простое воспроизводство населения. Ну а если он упал ниже единицы, значит идет на убыль. В России этот коэффициент опустился ниже единицы в 1964 году. На Украине в 1963. -м. Вот это и было переломной точкой. Какое-то время население ещё продолжало расти по инерции за счёт особой демографической специфики СССР. Дело в том, что естественная смертность в 60-е и 80-е годы резко понизилась. Миллионы мужчин, которые к тому времени должны были состариться, просто погибли на войне, некому было умирать. Поэтому число умиравших оказалось ниже естественной нормы и какое-то время перекрывалось числом родившихся. В 1965 году родилось столько же детей, сколько в 1990-м, примерно от 2 миллиона. Умерло же в 1965 году 959 тысяч, а в 1990 – 1 миллион 656 тысяч человек. Соответственно, в первом случае прирост населения составил более миллиона человек, а во втором – менее 350 тысяч. Ну а с 1992 года прирост и вовсе стал величиной отрицательной. И демократы к этому причастны не более, чем зулусы.